От веры к бунту — легкий миг один. От правды к тайне — легкий миг один. Испей полнее молодость и радость, Дыхание жизни — легкий миг один.